Постепенное пробуждение от глубокого сна началось лишь с конца 30-х годов. Франкмасонская жизнь в Германии начала снова понемногу возрождаться, в особенности благодаря присоединению к союзу принца прусского, 1840 год события, побудившие вступить в союз также и других немецких правителей, как, например, короля Георга Ганноверского и герцога Эрнста II Кобур Готского. Вместе с тем возродился и благотворный дух корпораций и ассоциаций. И там, где союз не имел убежища, Братья стали соединяться в масонские товарищества, а члены соседних лож — в областные союзы. Но франк-масонский союз еще не вышел из периода долгого полного ошибок и разочарований ученичества. Реалистическое направление эпохи, стремление к веселой и обеспеченной жизни, демократическое мировоззрение, Бесцельное вольнодумство, не отражающее настроение умов, все эти течения сороковых годов стали находить невинно добродушный идеализм скучным и бессодержательным. С высокомерной улыбкой взирали теперь на мир идеалов, чуждой погони за злобой дня, видя в нем нечто ожившее, что давно пора выбросить за двери, и полные глубокого настроения масонские храмы превратились в арену для новых страстей. Но ограниченная односторонность партийного и сектантского духа никогда не была привлекательной для немецкого ума, а доктринерская уверенность в своей непогрешимости в эпоху, когда решаются мировые судьбы, является характерной чертой тупой толпы, состоящей из жалких посредственностей. Поэтому мирный дух масонства, господствовавший в ложах, принужден был стыдливо прятать свою главу и избегать тех мест, где школьное воскомерие, фанатичное морализование и демократическая ненависть к деспотизму заглушили тихий голос благочестивого созерцательного настроения. Обширные залы Союза Человечества опустели и там, где еще чувствовались, быть может, отголоски гуманного духа прежних дней и легкое дыхание красоты и добра, некогда мирно там царивших, даже и там он безнадежно погибал среди холодной, мертвящей атмосферы реакционного периода. Но именно в периоды величайших бедствий, когда начинает казаться, что рушится земля, И небо. Снова находятся люди, которые сулят спасение и призывают к деятельности. Мы не знаем, откуда они приходят, но они являются. Еще меньше можем мы разобраться в таинственной связи наиболее выдающихся явлений исторической жизни. Так мы видим, что появление, составленный и изданный Финдалем, Баухутте, 1858 год, явилась для немецкого масонского мира прям-таки выходом из состояния мучительной агонии. Иосиф Габриэль Финдель родился 21 октября 1828 года на Купфербергере, Франконии, посещал в 1848 году Мюнхенский университет, в 1849 году подвергся судебному преследованию вследствие участия в политическом движении, был осужден, но помилован после десятимесячного заключения. После этого он занялся в Гейдельберге, книжной торговлей, а позже переселился в Лейпциг, где и проживает еще и поныне. Из его многочисленных сочинений, касающихся франкмасонства, мы уже перечислили выше наиболее важные. С дерзкой юношеской отвагой и большой страстностью, но честно и с глубоким нравственным чувством, она призывала к идейному, соответствующему потребностям времени развитию учреждений и приемов франкмасонства. Из последующего ясно, что издатель ее ясно понял недуги и слабые стороны эпохи. К нему немедленно устремились все выдающиеся умы и вызвали повсюду такое воодушевление, что даже великие ложи, издали с недоверием и подозрением, следившие за движением, не смогли уклониться от него. Они решили преобразоваться на современный лад. Все, что касается уставов и ритуалов. В особенности с тех пор, как основанный в 1861 году Союз немецких франкмасонов стал энергично высказываться на своих ежегодных съездах за реформы в Союзе и за введение одного общего основного законоположения, за большую гласность и деятельное развитие исторического исследования за уничтожение бессодержательной системы титулов, сохранившихся еще высших степеней и разных других недостатков, но прежде всего за широкую масонскую деятельность. Одно из самых многообещающих проявлений этой деятельности это учреждение в 1872 году Немецкого Союза «Великих лож» с переменным председательством прекрасная и многообещающее, потому что таким путем может, по-видимому, осуществиться слияние всех великих лож в одну национальную великую ложу. Даже великая имперская ложа принуждена была отказаться от своего одностороннего доктринерства ввиду бурного брожения умов. Грейт, Ланда, ложь можно перевести также как Великая Национальная Ложа. Когда появилось возбудившее всеобщее внимание сочинение Финделя «Школа иерархии и абсолютизма», в котором автор выступал против исторических преданий Великой Имперской Ложи как лживых измышлений, и заклеймил всю ее систему как пережиток масонских заблуждений прошлого века. Прусский кронпринц Фридрих Вильгельм в качестве главы Ордена высказался в своей знаменитой речи, произнесенной в Иванов день 24 июня 1870 года за свободное от предвзятости историческое исследование и требовал безусловного признания, Добытой таким путем истины. В дополнение к этому он сообщил провинциальному гросмейстеру Шифману Архивные изыскания касательно системы и исторических основоположений великой имперской ложи. Густав Адольф Шифман родился в Штеттине в 1814 году, был архиеаканусом там же при церкви святого Иакова, и умер в 1883 году. Когда же оказалось, что результаты его усердных исследований неблагоприятны для шведской системы, и в особенности, когда он доказал, что учение восьмого разряда не более как каббалистическая фантазия, когда, наконец, крон принц, убедился, что ортодоксальные члены ложи, не скрывая своей враждебности, оказывали пассивное сопротивление стремлению установить историческую истину и реформировать систему, то он 17 марта 1874 года сложил в себя свое звание. И вот объединительное движение в немецком франкмасонстве остановилось. Скоро в ложах появилось антисемитское движение, давшее новую пищу христианским тенденциям, которые Великая Имперская Ложа и Великая Национальная Ложа Родоначальница поддерживали теперь более чем когда-либо. Тем большее значение для развития франкмасонства в Германии должно было иметь то обстоятельство, что гроссмейстер ложи Ройал-Йорк, решился на весьма смелый шаг и стал успешно оспаривать законность дикта 1798 года. В 1891 году развелось движение, возникшее главным образом вследствие особых условий берлинской жизни. Здесь собралось множество франкмасонов, которые по конфессиональным причинам не могли попасть в филиальные ложи, подчиненные прусской великой ложе, но вступили в члены франкмасонства вне Пруссии. Они все настойчивее стремились к основанию собственных лож. Осуществлению этого желания препятствовало, однако, мнение господствующее в старопрусских великих ложах и разделявшееся прусским министерством внутренних дел, а именно, что только великие прусские ложи имеют право учреждать в Пруссии новые франкмасонские ложи. Но Верховный суд отменил по предложению ЗТ -э гаста это исключительное право, после чего в 1893 году в Пруссии была учреждена четвертая великая ложа. Кайзер Фридрих ЦУР, Бундестрие. Непризнанное старыми Верховными Советами, молодое учреждение это работало вместе с десятью филиальными ложами по шреддеровской системе, отвечавшей новым требованиям времени. В 1900 году они упразднили Великую Ложу и перешли к Союзу Гамбургских Великих Лож, основавшему затем в Берлине провинциальную Великую Ложу. Весьма интересный, но мало касающийся жизни немецкого масонства эпизод разыгрался вследствие энергичного похода против масонов, предпринятого в 90-х годах Монтанами. Средство для этой борьбы – предложил один довольно сомнительный субъект — некто Лео Таксиль. Родившийся в 1854 году в Марселе, Лео после безрадостной, проведенной в иезуитском исправительном доме юности, занялся публицистикой, основал многочисленные союзы свободомыслящих. В 1881 году вступил в союз франкмасонов, но уже спустя четыре года вышел из него. Будто бы, раскаявшись, этот беззастенчивый агитатор вернулся в лоно католической церкви. Возвращение его прославлялось клирикальной печатью всех стран, как необычайный триумф церкви. И благочестивый муж был даже удостоен папской аудиенции. Рассчитывая на бессмысленное легковерие клерикалов, Таксель издал в 1895 году свое первое антифранкмасонское сочинение, полное самых ужасающих обвинений. Необычайное сочувствие, которое это произведение вызвало во всех враждебных франкмасонству кругах, Поощрила его при содействии некоего доктора Хака и известного антифранк-массона Марджиотта, еще расширить размеры задуманной интриги. Свободно, от руки, он написал, между прочим, Мемориан Эйнер Экспаладишин, в которых рассказывает о некой Софьи Вальдер матерью которой была чертовка а мисс воек бывший поклонницей люцифера и гросмей паладистов далее он сообщает как он вернулся в католичество возмущенный господствующим в ложах культом сатаны безнравственному содержанию этого романа этому шедевру порнографии верили как евангелию иезуитская пресса распространяла его по всему миру. Идея Такселя созвать интернациональный конгресс для уничтожения франкмасонства нашла восторженных приверженцев. Конгресс собрался в 1896 году в Триенте, но имел весьма печальный исход. Вскоре после того, в марте 1897 года, Таксель С циничной откровенностью заявил на одном многолюдном собрании в Париже, что своими так называемыми откровениями он добивался лишь мистификации ультрамонтанства. Он хотел раз навсегда показать миру, что можно ожидать от клерикальной глупости и легковерия, и цель эта сверхожидания была вполне и совершенно им достигнута. Несмотря на все эти неблагоприятные условия, которые сильно препятствовали быстрому развитию лож, немецкое масонство все же оказалось на высоте своей задачи и осталось образцом для всего франк-масонского мира. Таким образом, можно ожидать, что немецкое франкмасонство, если только ему удастся прийти к какому-нибудь соглашению относительно христианства, будет и в будущем, именно ввиду своего идеалистического направления, служить намеченной Гердером цели сделать гуманность общим достоянием всего человечества.